Вернувшись к себе, он с минуту разглядывал телефон, соображая, не позвонить ли Дагалу, затем покачал головой. «Нет, рано. Всякому овощу полагается дозреть». К тому же он собирался нанести визит компаньону не в одиночестве, а с кем-нибудь из новых агентов, желательно со Скифом, пребывавшим сейчас в мирах иных. «Во-первых, парню пора приобщаться к серьезным делам, а во-вторых, во-вторых, Дайнджер в качестве спутника». Был предпочтительней даже таких испытанных бойцов, как Сентябрь, Сингапур и Самурай. Он приоткрыл дверь, велел секретарше ни с кем его не соединять и вернулся к столу. Расстегнул рубаху, вытащил пластинку стража и, сопя, склонился над сейфом. Нижняя дверца чуть слышно щелкнула, откинулась в сторону. Куратор запустил руку вглубь, нашарил стопку плотно набитых пакетов, вытащил их, Вытряхнул содержимое на стол. Снимки. Цветные фотографии. Они рассыпались многокрасочным плотным веером. Десятки, сотни изображений чужих миров, загадочных фентриэлов, в которых странствовали его агенты. На одних развалины древних поселений, выветренные бурые скалы, морская гладь, бесплодные пустыни, безлюдье, тишина. На других человеческие лица и фигуры, удивительные одежды, непривычные здания, бурлящие жизнью города, птицы, звери. Животные зачастую выглядели странными, но люди, если не считать крылатых шадов и обитателей еще нескольких фентриэлов, почти ничем не отличались от землян, и было трудно свыкнуться с мыслью, что все они чужие. Чуждые создания, рожденные под чужими солнцами, вскормленные плодами чужой земли. Однако ничего страшного в том не было. Ведь все эти существа обитали в фентриэлах, а значит, скорее всего, являлись продуктом воображения, но никак не объективной реальности. Сейчас куратору не хотелось размышлять о том, можно ли запечатлеть фантазии на фотопленку и можно ли доставить из мира снов нечто вещественное. Эти вопросы, мучившие его не первый месяц, он отмел в сторону, как сухие прошлогодние листья. Сейчас он раздумывал над другим. Над тем, что чужаки, не земляне из полусотни обитаемых миров, не внушают ему ни страха, ни отвращения, ни тревоги. Быть может, потому, что он воспринимал их, как сонные миражи, фантомы, несуществующие в действительности. Нет, не только из-за этого. Те чужие ничем не грозили земле. Они не пытались тайно или явно проникнуть в земной мир. Они не маячили неясными тревожными тенями в сером тумане. Они не заметали своих следов в опавшей листве и уж во всяком случае не пытались подсылать эндовиатов зомби к неугодным журналистам. А потому, реальные или порожденные воображением, они не представляли опасности, в отличие от тех, других, которых разыскивала система. От двеллеров обитателей тумана, эти иномеряне. бродившие сейчас где-то на Земле, были не просто чужаками, они являлись незваными пришельцами, появившимися на планете с некоей загадочной и непонятной целью. И цель эту, коль они не желали себя обнаружить, полагалось рассматривать как злонамеренную. Существовал лишь один способ распознать их и защититься от них. Не сила оружия, но сила разума, чистого разума, они его воплощении в научных теориях, формулах, машинах и чертежах. И эта стратегия, избранная системой, отнюдь не относилась к области непроверенных гипотез и химерических предположений. Был доктор, человек, способный творить иные миры, или, возможно, дотягиваться до них. Были и другие, слухачи, улавливающие отзвуки грядущего, были одаренные странные интуиции механики, синоптики, Целители и дайнджеры. Были гипнофединги, умевшие обходиться без сна. Были ортодромы, обладавшие поразительным чувством направления. Были тени и воины, умевшие скрываться и внезапно нападать. Мастера энергетической борьбы. Были видящие в темноте, способные управлять внутренними органами, возжигать пламя, чувствовать следы влаги, ощущать бесшумный полет радиоволн. Наконец, поговаривали о людях с совсем необычайными талантами, к примеру, проходящих сквозь стены или долгожителях, чей тайный век измерялся не одним столетием, но до них агенты и осведомители системы еще не дотянулись. Тем не менее, они существовали где-то в необозримом человеческом муравейнике, быть может в Китае, в горах Боливии, либо на Андаманских островах. Если плоть людская и разум таили подобные диковины и чудеса, то среди них могло найтись и нечто иное, то живое орудие, которое разыскивала система. Скажем, телепат, настоящий телепат, способный проникнуть в намерения чужих или одаренный небывалой мощью телекинетик, который мог бы вышвырнуть их вон. Вздохнув, Куратор полюбовался на превосходный снимок Шада с распростертыми трехметровыми крыльями. Потом собрал фотографии и принялся рассовывать их по пакетам. Увы, ни могущественных телепатов, ни грозных телекинетиков у него не было. Был доктор, был дайнджер-скиф, был непросыхающий механик дядя Коля и еще спал сотни людей в той или иной мере, одаренных странными свойствами и загадочными талантами. Что ж, совсем немало, подумал он, набивая трубку. Даже слухачи и трепачи полезны в своем роде. Когда нет твердого знания и надежной информации, пригодятся и смутные пророчества. Лучше уж так, чем брести совсем вслепую. Он повернулся к компьютеру, протолкнул стража в приемную щель, вызвал запись сеанса с Винтером и долго просматривал ее, попыхивая трубкой и хмуря густые брови. Итак, кое-какие активные действия, санкционированы командором. Хорошо, отлично. Теперь двинем вперед Синельникова. Подставим этого любопытствующего писаку и поглядим, кто клюнет на сей крючок. Посмотрим, где таятся демоны, вышние силы и звери алчущие. По губам куратора скользнула усмешка, но тревожное чувство, признак напророченной беды, не покидало его. Проклятый монах, подумал он, и улыбка его перешла в раздраженную гримасу.